Интересно, как она выглядит без этой блескучей брони. Форма спецподразделений отличалась от неуклюжей общевойсковой брони, как небо и земля, плотно облегая тело и выгодно подчеркивая у женщин соблазнительные формы. Были ли у Эдны другие интересы в жизни, кроме служебного рвения? Или же девушка считает любые личные интимные отношения несовместимыми с высоким профессионализмом? «Как вы теперь оцениваете наши шансы?» – спросила Эдна, посматривая в сторону холмов. «Получится ли из этой затеи хоть что-нибудь? Или наше пребывание здесь войдет в историю, как последнее великое стояние у Макарты? Синклер устало вздохнул. «Не знаю. Вы сказали, Эдна, что архивы уже вскрыты. Не желаете пойти и взглянуть на них?» С удовольствием лицо девушки покраснело от радостного возбуждения. Спуск в Макарту не вызывал уже у Синклера таких кошмаров, как прежде, но все же вид разрушенных катакомб наводил на него тоску. Поглядывая вокруг, он поинтересовался у своего верного стража. «А сколько тел было эвакуировано из галереи, Эдна?» «127, насколько нам удалось сосчитать». Дело в том, что отдельные руки, ноги и другие части тел мы и не учитывали, поскольку не представлялось возможности определить, кому они принадлежат. Анализа тканей на совместимость проводить не стали. Значит, около 140 тел еще находится где-то здесь. Синклер посмотрел на груду рухнувших камней. Ну, можно продолжить раскопки и убрать завалы. Не нужно, прервал девушку Синклер. «Давайте оставим их в покое». Глубокая меланхолия окутала его, словно призрачной мантией. «Что же это такое, Эдна?» «Я имею в виду жизнь. Почему мы так ожесточенно воюем друг с другом?» Этот вопрос проходит красной нитью по всей истории человечества, Лорд Фист. «Вы думаете, что сможете найти ответ?» «Не думаю». Но неужели раса, обладающая столь высоким интеллектом, как человечество, не может придумать лучшего способа убеждать, кроме как разносить друг друга на куски? А не машина ли тут виновата? Ведь Брайан выполнял ее приказы. Возможно, Синклер миновал лестницу, которая вела к пещере с терминалом Маккома, и прошел дальше по сужающемуся туннелю. Несмотря на свет флуоресцентных ламп, туннель буквально давил низкими мрачными сводами. Как только маг выдержал здесь, оказавшись в ловушке. Двигаться можно было лишь напрягая слух в полной темноте, ловить звуки взрывов, чувствовать их направление по сотрясению почвы. Путь был прегражден огромной глыбой, закупорившей почти весь проход. Подойдя ближе, они разглядели сбоку в скале обходной туннель, Вдоль его стены также висели лампы. Синклер шагнул в бок, и тело его съежилось от сырого холода, исходившего от скалистых стен. Когда прибывает команда стаффе, они должны приземлиться сегодня вечером, лорд Фист. Обходной туннель закончился, и они вновь вышли в основной штрек. Под низким сводом гулко раздавалось эхо шагов. «Жутковато, не правда ли?» – спросил Синклер, когда проход сузился еще больше. «Да мне не хотелось бы сражаться здесь». Они уперлись в тяжелую дюропластовую дверь, снабженную старым электронным замком. «Вы знаете код доступа?» – спросила одна. Синклер тихо рассмеялся. «Боюсь, что нет». Личный телохранитель Синклера ухмыльнулась, блеснув безупречными зубами. Хорошо, что я постоянно рядом с вами, Лордфист. Вот как. Я пока не заметил, чтобы мне пригодилась ваша круглосуточная охрана. Никто пока что не совершал попыток всадить мне вибронож в спину. Не зря же я служил в спецподразделении. Но сейчас я говорю вовсе не о спасении вашей жизни. Эдна запустила руку в сумочку, висевшую у нее на поясе, и извлекла из нее несколько электронных отмычек. Продемонстрировав большую сноровку, девушка моментально прикрепила два проводка и принялась набирать команды на панели замка. На индикаторе загорелись и погасли несколько цифр. Затем послышался щелчок, замок открылся. «Видите, в голосе Эдны звучало нескрываемое удовольствие. Когда дело касается практических навыков, я могу оказать немалые услуги, так что вам лучше иметь меня рядом». «Спасибо, Эдна. Я учту ваш совет». Отсоединив провода, девушка аккуратно сложила отмычки в сумочку. «Никогда не знаешь, с чем придется столкнуться во время штурма или атаки. Моя система довольно известная и простая». «Теперь, когда я знаю о том, что ты носишь с собой отмычки, всякий раз, заходя в душ, буду баррикадировать дверь стулом», – пошутил Синклер. «Что?» Вы думаете, что такой невзрачный коротышка, как вы, может заинтересовать меня? Мечтать не вредно. Нелестный комментарий слегка озадачил Синклера. Видите ли, Эдна, вся моя сила между ушами. Должно быть, вам нелегко выбирать головные уборы. Ладно, давайте зайдем внутрь и посмотрим, что там. Им пришлось еще довольно долго пыхтеть, прежде чем совместными усилиями Удалось сдвинуть тяжелую дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она сдвинулась с места, пропустив в темноту неизвестности. Свет, пробивавшийся сквозь дверной проем, помогал мало. Эдна отцепила от пояса портативный фонарь и зажгла его. Пещера-хранилище озарилась ярким лучом. Когда Синклер переступил порог древнего архива, в нем невольно шевельнулось чувство почтения. Три стены из четырех были заставлены стеллажами из сосновых досок, большей частью погнувшихся и покоробленных. Четвёртая представляла собой огромный шкаф. В центре на подставке возвышался глобус планеты. Фист огляделся и увидел над стеллажами надпись. «Прошлая тайна, настоящая сейчас. Прими мантию, ты наследник». «Что бы это могло значить?» – спросила Эдна. Синклер несколько раз перечитал стихотворные строчки и задумался. «Ничего особенного. Такие надписи часто встречаешь в архивах или книгохранилищах. Предполагается, что многозначительные изречения из прошлого должны воодушевлять людей». Он подошел к глобусу и, нахмурившись, стал разглядывать очертания континентов, раскрашенных в разные цвета. Голубой цвет на карте, очевидно, обозначал океаны, а не сушу. «Какой это мир? Он не похож ни на одну планету!» Эдна наклонилась вперед, прищурив глаза. «Ну и штука. Из чего она сделана? А почему они не воспользовались голограммой? Ведь она дает лучшее представление о предмете». «Это древняя вещь, Эдна. Тогда еще не существовало голограмм», – прошептал Синклер. Вытянув шею, он попытался разобрать слова, написанные стандартным алфавитом, но в совершенно непонятных сочетаниях букв. Наверное, это планета, откуда явились наши предки? Откуда-нибудь из-за запретных границ? Наконец до его сознания дошло, ведь это она, легендарная Родина Человечества. О, блаженные боги. Что? Это... «Земля, Эдна!» «Не может быть! Земля — это миф!» Холодные мурашки забегали у Синклера по спине, когда он опять наклонился над глобусом. И все-таки это не миф. Фист выпрямился, чувствуя, как атмосфера помещения, древняя, как и книги, хранившиеся здесь, наполняет его особым, еще неизвестным трепетом. пыли у основания глобуса ему чудились следы, оставленные Стаффой и Кайлой. Подойдя к одной из полок, Синклер увидел стопку древних неуклюжих коробочек. Рядом покоились древние книги, которые изготовляли из целлюлозы, уничтожая деревья. Листы в таких книгах прошивали нитками и заключали в переплет. Синклер видел изображения древних книг в учебниках истории – Дрожащими руками он снял фолиант с полки и сдул пыль. Вес его поразил Синклера. Какой тяжелый. Что это? Книга. Так собирали информацию тысячи лет назад, Эдна. Книги печатали на бумаге. Затаив дыхание, он осторожно открыл первую страницу, неприятно удивившись сухому треску, раздавшемуся при этом. Непонятный текст мало что значил для него – Но иллюстрации просто захватывали дух. Мужчины и женщины в странных одеждах, воины на лошадях на фоне природы, очень напоминавшие пейзажи Тарги. У некоторых в руках были длинные ножи, другие держали знамена. «Древняя война», — понял Синклер. Ему попалась вклеенная географическая карта, и Синклер пришел в еще большее возбуждение — Подойдя к глобусу, он обвел пальцем очертания континента. ай фри, попытался прочесть название, с трудом проглотив комок, застрявший в горле. «Благословенные боги». Вернувшись к началу книги, он нашел изображение еще одной фигуры на двух ногах, полностью заросшей шерстью, лишь отдаленно напоминающей человека. Синклер бережно по порядку принялся перелистывать страницы, с которых на него осмотрели человеческие лица, отличавшиеся друг от друга формой черепа, цветом кожи и волос, разрезом глаз. На карте он смог найти места, о которых говорилось «Айфрикай, Катайе Европай». «Существа в книге становились все более похожими на современных людей по мере того, как Синклер переворачивал страницы». Затем ему встретилась схема молекулы ДНК, и все стало ясно. «Что это?» – настойчиво переспрашивала Эдна. «У вас такой вид, Лордфист, словно вы увидели привидение». «Так оно и есть», – прошептал Синклер. «Целый сон привидений. Этот глобус, земля Эдна». «Это не миф!» Он закрыл глаза и провел пальцем по странице. «Анна, как жаль, что тебе не пришлось дожить и увидеть это!» «Так что же мы нашли, в конце концов?» Продолжала осаждать его вопросами девушка. «Земля. Наши предки. Место, откуда все мы родом. Ответ на вечный вопрос о нашем происхождении». Перевернув еще несколько страниц, Синклер натолкнулся на большую, во весь лист вклеенную карту полушарий. Маленькие фигурки людей были разбросаны по континентам. Темнокожая находилась на Африкай, а белокожая на Европой. Подняв голову, Фист взглянул на Эдну и показал ей картинку. «Вот твой физический предок. Он жил на Земле в северной Америкай. Твоими предками были Североамериканцы. «Ничего себе, предки! Мне никогда не выговорить это слово!» Синклер медленно, очень осторожно переворачивал страницы, стараясь вобрать в себя как можно больше ценной информации. Его заинтересовало развитие архитектуры от пещеры тростниковых хижин до глиняных и кирпичных строений. Люди больше не убивали диковинных животных, а работали на полях и разводили крупный рогатый скот. Города разрастались, появились корабли... Самый первый имел несколько рядов весел и квадратные паруса. Картинки менялись, менялись и географические названия. Люди стали носить другую одежду, изменили прически, некоторых мужчин украшали бороды. «Я должен сохранить эту книгу!» – вскричал Синклер. «Она еще не доказывает существование Земли!» – упрямилась Эдна. Перескочив сразу несколько десятков страниц, Синклер открыл книгу на середине. Они все еще воюют. На этот раз боевые действия велись с помощью машин, которые Синклеру были знакомы. На иллюстрации изображались самолеты, танки и бронемашины. Горящие города... Он снова перескочил несколько глав и увидел аппарат в форме куба на четырех тонких опорах, стоявшей на поверхности планеты, не имеющей атмосферы. Фигура в неуклюжем и громоздком скафандре была сфотографирована в тот момент, когда выбиралась из кабины аппарата. В тексте Синклер увидел еще одно знакомое слово. «Луна». «Неужели это было так?» Перелистав несколько страниц назад, он нашел фотоснимок примитивной ракеты, поднимавшейся на столбе пламени. Только подумай, Эдна, какой путь прошло человечество от каменных инструментов и деревянных кораблей к звездным войнам. Это история, не роман и не рассказ. Карты здесь те же, что и на глобусе. На следующей странице взгляду Синклера предстал ряд куполообразных строений на красной планете без атмосферы. Затем через пару страниц он обнаружил двухмерную карту Солнечной системы. «Посмотри сюда. Земля третья от Солнца. Судя по фотографии, это не что иное, как звезда класса G2. Ради бога, взгляни на снимок. Какая это система?» «Чтоб мне сгнить и превратиться в гной...» «Наверное, вы правы, лорд Синклер!» Эдна придвинулась к нему вплотную. «Это...» Девушка с досадой тряхнула головой. «Если бы мы только владели их языком...» В самом конце книги Синклер нашел Таргу. Не ту Таргу, которую он знал, а враждебную, зловещую планету. В тексте он заметил символ co 2 Они создали Таргу по образцу Земли. «А вы уверены, что на снимке именно Тарга?» «Да, а вот и название в тексте. Таргет. Так назвали ее наши предки». «И что дальше?» – возбужденно спросила Эдна, которой передалось настроение Синклера. Но в конце книги Синклер обнаружил к своему разочарованию только текст. Должно быть, это библиография или алфавитный указатель. «Но почему они не использовали голографические кубы?» – удивлялась Эдна. «В них можно хранить куда больше информации!» Фист закрыл тяжелый том и благоговейно прижал его к груди, как священную реликвию. В то время еще не было такой совершенной техники. «Мы так много потеряли, ничего не зная о своем прошлом», – задумчиво проговорила девушка. «Теперь нужно сделать все, что в наших силах, чтобы не потерять это снова. Даже если мне придется объявить военное положение, Эдна, я должен спасти эти архивы». Девушка скептически посмотрела на него. «А что скажет Верховный Главнокомандующий и Мэгком?» «Пусть гной зальет чертову машину. Я могу обойтись и без нее». «Вы?» Синклер криво усмехнулся. «Когда меня высадили на этом грязном шарике, Эдна... Я был всего лишь жалким рядовым, а улетал отсюда командующим вооруженными силами Риги. Вы верите тому, что написано в этой книге, Лорд Фист? Синклер аккуратно положил книгу на место, взяв девушку за плечи, он пристально всмотрелся в ее глаза. Мы не можем отдать ее никому, вы понимаете? Знаете, что это такое, Эдна? Это наша история. Человек должен знать, откуда он пришел, для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Этого нам очень недоставало. Вы согласны со мной? Да, я согласна с вами, Синклер. Отлично. Когда прилетят специалисты-стаффы, пусть с этой книги снимут копию. Пусть обыщут помещение как следует. Где-нибудь здесь должен храниться перевод. Я хочу, чтобы каждый ученик в свободном пространстве имел копию этой книги. Ее необходимо перевести во что бы то ни стало. «Мы сделаем это». На губах Синклера заиграла улыбка. К нему возвращался прежний оптимизм. «Пойдем, Эдна, на сегодня хватит. Нужно выбираться на поверхность. Там нас наверняка ждут новые проблемы». Они с трудом закрыли двери и отправились назад. Большую часть пути Эдна молчала, погрузившись в свои мысли. Синклер даже не заметил, как они оказались на поверхности. Картины, увиденные в древней книге, никак не шли у него из головы. Фист задумался о том, что после иллюстраций, свидетельствующих о начале освоения космоса, сцены войны стали попадаться гораздо реже. Неужели открытый космос принес людям относительный мир? Теперь я поняла, Эдна посмотрела на Синклера так, как никогда не смотрела до сих пор. Что поняла? Я поняла, что они видели в вас лорд Фист. Кто? Никто. Не обращайте внимания.